Глава девятая. Ночь накануне казни Делла Круа выдалась более жаркой и душной, чем предыдущие Когда в шесть вечера я приехал в тюрьму, термометр на административном корпусе показывал 81 градус. Чуть больше 27 градусов по шкале Цельсия. Подумать только. 81 градус в конце октября — а на Западе ещё и погромыхивало, совсем как в июле. Днём в городе я встретился с одним из прихожан моей церкви, и тот на полном серьёзе спросил, не считаю ли я, что столь необычная жара — предвестник конца света. Я ответил, что таких мыслей у меня нет и в помине, но подумал, что для Эдуарда де Лакруа конец света точно наступит. В этом, естественно, я ошибиться не мог. Билл Додж стоял у двери блока Е, пил кофе и курил. «Какие люди!» — воскликнул он, увидев меня. «Сам Пол Эджкомп!» «О, как прошел день, Билли!» Ха, «Да все нормально!» «Делакруа?» «В полном здравии. Вроде бы понимает, что его ждет завтра. Но, с другой стороны, как бы и не понимает. Ты же знаешь, что с ними творится, когда до них доходит, что конец близок». Я кивнул. Уэртон? Билл рассмеялся. Такой шутник! Джек Бенни рядом с ним просто квакер. Джек Бенни — известный американский комик. Квакеры — религиозная христианская община, члены которой отличаются серьёзностью, не жалуют юмор и тем более сатиру. Сказал Ролфу Уэттермарку, что ел клубничный джем из киски его жены. И что, — ответил Ролф что он не женат, и Уэртон, похоже, имел в виду собственную мамашу. Я рассмеялся. Действительно забавно. Пусть пошло, но забавно. А как приятно смеяться, зная, что при этом у тебя в паху не вспыхивает огонь. Билл посмеялся вместе со мной, потом вылил остатки кофе на землю. По двору в это время бродили лишь несколько вольнонаемных, работавших в тюрьме с незапамятных времён. Полыхнули зорницы, издалека донеслись раскаты грома. Билл поёжился, оборвав смех. «А вот что я тебе скажу. Не нравится мне эта погода. Такое ощущение, будто что-то должно произойти. Что-то плохое». Он как в воду глядел. «Произошло. Без четверти десять. Именно в этот момент Перси». Убил мистера Джинглеса.